если бы мы пожелали подвести под одно общее понятие те два только что описанных представления, результатом действия которых явилась опера, то мы могли бы это сделать, только поведя речь об идиллической тенденции оперы. Причем нам в этом случае достаточно будет воспользоваться терминологией Шиллера и его толкованием предмета. «Природа и идеал», — говорит он, — Либо составляют предмет печали, если первый изображается как утраченное, а второй – как недостигнутый. Либо и она, и он являются предметом радости, если их представляют данными в действительности. В первом случае получается элегия в узком, во втором – идиллия в широком смысле. Здесь следует с первых же шагов обратить внимание на общий отличительный признак указанных двух представлений – возникающих при рассмотрении генезиса оперы, а именно, что в них идеал сознается не как недоступный, а природа никак утраченная. Согласно такому сознанию, существовала некогда первобытная эпоха, когда человек возлежал на лоне природы и в этом состоянии естественности возвышался вместе с тем и до идеала человечности в райской доброте и художественном творчестве. Предполагалось, что все мы – произошли от этого совершенно первобытного человека и даже можем считаться его верным подобием. Только нам следует для этого кое-что сбросить с себя, и тогда, добровольно отказавшись от излишней учености и чрезмерно богатой культуры, мы вновь опознаем в себе этого первобытного человека. Образованный человек эпохи Возрождения видел в созданном им оперном подобии греческой трагедии возможность такой природы и идеала — путь к некоторой идиллической действительности. Он пользовался этой трагедией, как Данте пользовался Вергилием, чтобы достигнуть врат рая, а здесь он мог уже самостоятельно идти дальше и от подражания высшей художественной форме греков перейти к восстановлению всех вещей, к воспроизведению первоначального художественного мира человека». Такое ничем не смущаемое добродушие этих отважных стремлений, да еще и при полной погруженности в теоретическую культуру, может быть объяснимо только утешительной верой, что человек в себе и есть именно тот неуклонно добродетельный оперный герой, вечно наигрывающий на флейте и поющий пастух, который в конце концов неизбежно должен опознать себя таковым, даже если он при случае сбился как-нибудь с пути. Здесь мы имеем исключительно... плот того оптимизма, который подъемлется из глубины сократического миропонимания, как приторный и дурманящий стол параматов. Итак, в чертах оперы никоим образом не замечается элегической печали о вечной утрате, а скорее радость вечного обретения, ничем не смущаемое наслаждение идилической действительностью, которую по крайней мере можно представлять себе как данную в каждое мгновение. Хотя, пожалуй, можно при случае догадаться, что эта мнимая действительность есть не что иное, как фантастически нелепая бредней шалость, которой всякий, кому довелось примерить ее к ужасающей серьезности истинной природы и сравнить ее с действительными сценами в первоистории древнейшего человечества, должен крикнуть «Исчезни, призрак!». Тем не менее, было бы ошибочно думать, что такое шаловливое существо, как опера – можно спугнуть попросту одним решительным криком, точно привидения. Кто хочет уничтожить оперу, тот должен решиться на борьбу с самой александрийской веселостью, которая столь наивно высказывает в ней свои любимые представления и находит в ней свою истинную художественную форму. Но чего можно ждать для самого искусства от действия художественной формы, источники которой вообще не лежат в пределах эстетики? от художественной формы, которая, скорее, прокралась в область искусства из некоторой полуморальной сферы и только при случае изредка способна обманывать нас по части своего полукровного происхождения. Какими же соками питается это паразитическое существо, опера, если не соками истинного искусства? Разве нельзя предвидеть, что под действием его идиллических соблазнов, под влиянием его льстивых александрийских ухищрений Верховная и единственно заслуживающая серьезного к себе отношения задача искусства спасать наши взоры от открывающихся им ужасов ночи и врачевать душу, охваченную судорогами волевых возбуждений, бальзамом иллюзии, выродиться в пустую и развлекательную забаву. Что станется с вечными истинами дионисического и Аполонического начал, при том смешении стилей, На которой я указывал как на сущность этого изобразительного стиля, где музыка рассматривается как служанка, а текст как хозяин, где музыка уподоблена телу, а текст душе, где высшим заданием, в лучшем случае, будет некоторая описательная живопись звуками, подобно тому, как это имело место некогда в новом оттическом дифирамбе. где музыка окончательно теряет свое истинное достоинство быть дионисическим зеркалом мира, так что и остается лишь как рабе явления подражать ходу форм этого явления и игрой линий и пропорций возбуждать чисто внешнее удовольствие. При строгом взгляде на дело это роковое влияние оперы на музыку прямо-таки совпадает с развитием музыки вообще в новейшие времена, скрытому в генезисе оперы и в существе, представляемой ею культуры, оптимизму, удалось с ужасающей быстротой совлечь с музыки ее дионисическое мировое предназначение и придать ей характер чего-то увеселительного, некоторой игры форм, с каковой переменой можно сравнить разве что метаморфозу эсхиловского человека в александрийского весельчака. Но если мы в приведенном здесь примере с полным правом связали исчезновение дионисического духа с резко бросающимися в глаза, но до сих пор необъясненными превращением и вырождением греческого человека, то какие же надежды должны ожить в нас, раз несомненнейшие предзнаменования дают нам ручательство в том, что в современном нам мире происходит обратный процесс постепенного пробуждения дионисического духа? Немыслимо, чтобы божественная мощь Геракла вечно растрачивала свои силы в сладострастном рабстве Омфалы. Из дионисических основ немецкого духа возникла сила, не имевшая ничего общего с первоусловиями сократической культуры и не находившая в них ни своего объяснения, ни своего оправдания. Напротив, она ощущалась этой культурой как нечто необъяснимо ужасное и враждебно мощное. То была... немецкая музыка. Причем под нею надо понимать главным образом могучий солнечный бег от Баха к Бетховену и от Бетховена к Вагнеру. Что может поделать лакомое допознание Сократика наших дней, даже в лучшем случае, с этим демоном, восстающим из несчерпаемых глубин? Не из сплетения зигзагов и арабеса к мелодии. Не при помощи арифметических счетов фуги и контрапунктической диалектики не выведешь формулы, при трижды могучем свете которой можно было бы подчинить себе этого демона и заставить его заговорить. Что это за зрелище представляют теперь наши эстетики, когда они с очком красоты собственного изобретения гоняются и бегают за насящимся перед ними с непостижимой жизненностью музыкальным гением, причем их движения так мало определяются вечной красотой, как и понятием о возвышенном. Пусть только понаблюдают при случае этих благосклонных покровителей музыки живьем и поближе, когда они без устали восклицают «красота, красота!» Похожи ли они при этом на взлелеенных на лоне красоты баловней и любимых чад природы, и не ищут ли они скорее какой-нибудь обманной формы прикрытия для своей собственной грубости и эстетического предлога для своей бедной ощущениями трезвости? Причем мне приходят на память, например, от Таян. Но пусть лжецы и лицемеры поостерегутся немецкой музыки, ибо среди всей нашей культуры именно она и есть тот единственный, непорочный, чистый и очистительный дух огня, из которого и в которой, как в учении великого Гераклита Эфесского, движутся все вещи, пробегая двойной круговой путь. Все, что мы зовем теперь культурой, образованием, цивилизацией, должно будет в свое время предстать перед безошибочным судьей Дионисом. Припомним затем, как бьющему из тех же источников духу немецкой философии дана была возможность, благодаря Канту и Шопенгауэру, уничтожить спокойную жизнерадостность научной Сократики с ссылкой на ее пределы и указанием таковых, как этим указанием было положено начало бесконечно более глубокому и серьезному рассмотрению этических вопросов и искусства, каковое рассмотрение мы смело можем назвать облеченной в понятие «дионисической мудростью». На что указывает нам это таинственное единство немецкой музыки и немецкой философии – как не на новую форму существования, с содержанием которой мы можем познакомиться только предположительно из эллинских аналогий. Ибо для нас, стоящих на рубеже двух различных форм существования, эллинский прообраз сохраняет ту неизмеримую ценность, что в нем в классически поучительной форме отчеканены и все упомянутые переходы и битвы, разве что мы переживаем главнейшие эпохи жизни эллинского духа как бы в обратном порядке, и теперь как бы переходим из Александрийского периода назад, к эпохе трагедии. При этом в нас живо чувство, что рождение трагического века для немецкого духа означает лишь возвращение его к самому себе, блаженное обретение себя после того, как долгое время непреоборимые чужеродные силы держали его, жившего в беспомощном варварстве формы, под ермом своих собственных форм». Теперь ему дана, наконец, возможность вернуться к первоисточнику своего существа и выступить свободно и смело перед лицом всех народов без помощи романской цивилизации, если только он сумеет при этом неукоснительно воспользоваться уроками того народа, учиться у которого вообще есть уже высокая честь и выдающаяся редкость, а именно уроками греков. И когда же нам учиться у этих величайших наставников – Как не теперь, когда мы переживаем возрождение трагедии и подвержены опасности не знать, откуда она явится, и не быть в состоянии истолковать себе, куда она стремится».